За стенами мыльни по-прежнему бушевало багряное пламя. Обезумевшие женщины, сбитые в плотную бесформенную толпу возле колодца, с ужасом вслушивались в мерный, то звонкий, то глухой стук вальков. И только одна небольшая группа женщин держалась на особицу. Закутанные в черной шали, они стояли молча, деревянно выпрямившись и стиснув руки на груди. Этим женщинам давно уже некого было оплакивать. Их вдови слезы иссякли много лет назад, тела иссохли от долгого одиночества, а сердца раз навсегда застыли в непроходящей скорби. Они бесстрастно глядели, как проклятие их вдовивого дома настигает целое селение. Внезапно музыка сменила ритм. Треск автоматов ворвался в мерное постукивание деревянных вальков, почти тотчас заглушив его. И всплеском воды, принявшие мужские тела, Сразу же ответил пронзительный звериный вопль женщин у колодца. По завершении третьего действия немцы, соблюдая все тот же безупречный порядок и тишину, сели в грузовики и отбыли в Освояси. Они не стали заниматься верхней фермой. Время поджимало. А эту короткую оперу решили поставить напоследок просто для того, чтобы продемонстрировать, пусть даже из-под раздавившего их колеса истории, свое непобедимое презрение к новым триумфаторам. Так что, когда освободители прибыли в деревню, освобождать было уже нечего. В центре сожженного дотла селения они только и обнаружили, что ополоумевших от горя женщин, которые прямо в одежде возились в кровавой воде мыльни, пытаясь вытащить из нее длинные узлы белья, непонятно почему, отягощенные мужскими телами. Среди освободителей находился и Никес. Он так и не попал в трудовой лагерь, куда его собирались отправить после обыска на верхней ферме. По дороге он сбежал, выпрыгнув наугад в темноту вместе с несколькими своими товарищами из вагона для скота, в котором везли пленных. Он тотчас кинулся бежать, не разбирая дороги и не останавливаясь, слыша за спиной длинный свисток лязг остановленного поезда и злобный треск выстрелов. Он бежал стремительно во весь дух, бешеными прыжками, инстинктивно угадывая верный путь, подобно дикому зверю, преследуемому охотниками. Бежал так, будто путешествие в вагоне для животных и впрямь наделило его животной силой и увертливостью. Он оказался сильным и хитрым, как одичавший пес. И собаки, обученные охоте на беглецов, не смогли вернуть его тем, кто отправлял людей в лагеря. Когда одна из них настигла Никеза и вцепилась ему в ногу, чтобы задержать и выдать своим хозяевам, он извернулся, схватил ее за горло и задушил и бежал всю ночь без оглядки. И с той поры ему стало казаться, что он непрерывно, безостановочно бежит куда-то, словно тысячи других злобных, несущих смерть псов, гонятся за ним по пятам, не отставая ни на шаг. И даже когда ему удалось, наконец, достигнуть морского побережья и сесть на корабль вместе с другими, встреченными во мраке скитаний беглецами. Ему почудилось, будто он все еще продолжает бежать, теперь уже по воде. И когда он вернулся на родину, спустившись среди ночи на парашюте в лесные дебри,